То, что Павел будет ненавидеть Петра, и, следовательно, по теориями 40-й, с Иосхолией, часть 3-я, легко произойдет так же, что и Петр, в свою очередь, будет ненавидеть Павла. А потому они, по теориями 39-й, часть 3-я, будут стремиться причинить друг другу зло, то есть, по теориями 30-й, будут противны друг другу. Но аффект неудовольствия всегда... составляет пассивное состояние по теории 59 часть 3. Следовательно, люди, поскольку они волнуются о факторах, составляющих пассивное состояние, могут быть противны друг другу, что и требовалось доказать. Схолия. Я сказал, что Павел ненавидит Петра.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 Доказательство. Поскольку люди волнуются аффектами, составляющими пассивные состояния, они могут быть различны по своей природе. По теореме 33. И по теореме 34 противны друг другу. Активными же по теореме 3. И часть 3 люди называются лишь постольку, поскольку они живут по руководству разума. А потому все, что вытекает из человеческой природы...